— Отпустить такой тяжкий грех, — добавил старик, — мне в этом мире не сможет никто. Закончив свой рассказ, викарий пожал плечами, благословил Жильбера, осенив его крестным знамением, и отправился в путь на повозке со столь скорбным грузом. Жильбер возвратился в обеденный зал и позавтракал там вместе с Эймаром. Хозяина постоялого двора нигде не было видно. Юноши уехали, так и не попрощавшись с этим радушным человеком. Жильбер то и дело поворачивался в седле, бросая взгляды на оставшийся у них за спиной постоялый двор Романа. Юноши поехали в том же направлении, что и викарий Шуке, по единственной дороге, ведущей от постоялого двора. Как ни странно, а странным было то, что вчера они оказались у совершенно незнакомой с Жильберу развилки, эта дорога вскоре вывела юношей на протаренный путь. Жильбер тут же узнал эти места — Удивительно, как он вообще вчера умудрился заблудиться. Юноша терялся в догадках, не понимая, как с ними могло такое произойти. Он решил поговорить об этом с сыном Энгерана. «Послушай», — начал он, — «как ты думаешь, каким ветром нас занесло на этот постоялый двор?» Эймар пожал плечами. Он тоже этого не знал. Глава седьмая В тот же день, после того, как состоялось первое богослужение и в церковь втолкнули изувеченного ризничего премьер-фе, Энн-Ноги решил потихоньку покинуть деревню Эртылу. Узнав об этом, Флори крайне удивился. Впрочем, что было еще здесь делать после всех тех ужасов, которые они пережили утром? Кюре и Мардигра привязали тело премьер-фе к своей повозке, положив его поверх вновь наполненных дорожных сумок и мешков, Когда они одевали и укутывали Ризничева, тот сильно хрипел и стонал, он все еще пребывал в шоковом состоянии. Время от времени он начинал беспорядочно дергать руками и ногами, а потому его пришлось утихомирить, привязав к повозке ремнями и накрыв тяжелыми покрывалами. Ризничий прерывисто дышал, и его лицо с полузакрытыми глазами время от времени искажалось от боли. Перед отъездом Энно Ги, уже не стесняясь, запустил руку в продовольственные припасы местных жителей. Он набрал три большие плетеные корзины еды, а еще прихватил большой бурдюк, который наполнил водой из ручья. Он также взял три свечи из числа тех, которые были изготовлены им для проведения богослужений. Впервые за все время пребывания в деревне Ноги решился зайти в дома местных жителей. Он выбрал три самых добротных дома, и в каждом из них укрепил на столе свечу и зажег ее. Затем он плотно закрыл двери и ставни на окнах, стараясь ничего не трогать в доме и ненароком не сдвинуть какие-нибудь предметы. Свечи были длинными и толстыми. Внутри домов, защищенные от порывов ветра, они должны были гореть не менее трех дней и ночей. Затем Кюре вернулся к повозке, даже не взглянув на статуи, которые перед этим разбил на куски. Через несколько минут... эн ноги и его товарищи покинули Артылу. Вслед за ними на некотором отдалении между деревьями скользила какая-то тень. Это был волк. Воспрянувший духом Флори мысленно поздравлял себя с досрочным возвращением в Драгуан. Однако, когда они добрались до того дерева, которое раньше служило убежищем премьер -фе, и где они десять дней назад расстались с Ризничем, Кюре остановился. «Вот мы и пришли», — неожиданно сказал он. Он положил свою сумку и посох к основанию ствола дерева. «Флори, ты будешь вместе с премьер-фей ожидать нас там наверху». «Как это? Разве мы не возвращаемся в Драгуан?» Энноги отрицательно покачал головой. «Здесь безопасно. Ты присмотришь за раненым. Деревья, росшие вокруг того дерева, которое когда-то служило убежищем премьер -фе, были высокими, но тонкими, и забраться на них было практически невозможно. Даже предполагаемое умение местных жителей ловко лазать по деревьям здесь оказалось бы бесполезным. «Ловко придумано!» — воскликнул Ги. «Крона этого дерева довольно густая, и на него невозможно перебраться с соседних деревьев. Я просто удивляюсь сообразительности, премьер Фе. Это, пожалуй, самое безопасное место в окрестностях деревни». Но Ги... Знаком показал великану подойти к повозке. Они сняли с нее премьер и положили его на землю, на подстилку. Мордигра затем вытащил из повозки несколько веревок и стал карабкаться вверх по дереву. Через секунду его совсем не стало видно.